Луны. Мой друг Вася землянин, он король белезный, он любит поесть беліни Я тоже когда-то ел беліну, я видел в этом большой прок, теперь я лунний крок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 Я самый первый житель Луны, мой друг Вася земля. все бубенчиками резанных рук, обнажённые вены. Иллюзорные линии на бумаге среди заросшего логикой мира. Среди заросшего логикой мира. Это игра в осторожность. А я ни разу не играл в такую игру Окруженное небо, И тем не менее посметь остаться живым, Среди зараженного логикой мира, Среди зараженного логикой мира. Я научился кусать потолок. Я научился писать на воде ся, пораж фонтатом и мешать деревьям стоять на месте. Среди зараженого логикой мира. Среди зараженого логикой мира. Самое-самое время. Смотреть на то, как распускается солнце, Скорость темнеет совсем, И нам достанутся холодные колючие стены Среди зараженного логикой мира. Среди зараженного логикой мира. Я научился орать в пустоту,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 роженого логікою мира Черном, ищу неведомый квазар Я знаю, он, где край вселенной. Я даже карту набросал. Усі ці чаї я думаю лише об одне, Як можна бабка сіменять Воздушно-кабельним путем. В лежит коробка, в коробке ваты и бинты, Но появляются стигматы моей священной правоты Я верую, я твердо знаю, я выбрал правильный маршрут Плевать, что я косно язычен, на пальцах объясню, поймут Что напрасно все копошатся, а не тут Напрасно ходят на работу, напрасно жаб своих ебут